Глава 11. До встречи с Джоном у Робин никогда не было достаточно долгих или радостных отношений. Она была застенчивой и неуклюжей, и не очень-то к этому стремилась, со слов её матери. У Робин было такое ощущение, что она как-то неверно понимает всё, что связано с противоположным полом. По-видимому, так оно и было, потому что мужчины обрывали общение с ней примерно через полтора месяца. Хуже всего было то, что почти все они говорили одно и то же «Робин, ты хороший человек, и когда-нибудь ты станешь для кого-нибудь отличной женой, но сейчас я просто хочу повеселиться». Иными словами давали понять, что с ней никакого веселья нет. Это не те слова, которые повышают уверенность девушки в себе. День, когда она оказалась рядом с Джоном, на лекции «Неизвестная вселенная» стал судьбоносным. В конце лекции она поняла, что ее мокрый зонтик прислонился к его сумке. Робин не знала, куда деваться от стыда, извинялась за свою неловкость, но к ее облегчению Джон со смехом отмахнулся от ее извинений. «Такое иногда случается», — сказал он. И Робин заметила, какие у него красивые карие глаза, открытое дружелюбное лицо. «Пожалуй, я смогу тебя простить, если ты выпьешь со мной бокал вина». «О, неужели он со мной флиртует?» — удивилась Робин. «Будь весёлой», — поспешно напомнила она себе, «не веди себя как жена». Она поняла, что думает о Мишель Кросли, своей самой непредсказуемой однокласснице. Сдав выпускные экзамены, она отправилась работать крупье в Лас-Вегас и, если верить Фейсбуку, била сейчас роскошную жизнь в Аберике. «Постарайся быть как Мишель». «Я думала, ты никогда меня об этом не попросишь», — воскликнула Робин, смеясь и пытаясь сделать так, чтобы её глаза засверкали. Ради этого она тренировалась перед зеркалом. «Эй, давай пустимся во все тяжкие и закажем бутылку». «Боже, какой же это тяжёлый труд быть весёлой», — решила Робин, провстречавшись с Джоном три недели. Она пила больше, чем обычно, ноги у неё болели от танцев в барах на Свайенгейт. Казалось, они с Джоном отлично ладили, но Робин уже начала задумываться, существует ли такое понятие, как слишком много веселья». Возможно, она играет не в своей лиге, и ей следовало бы прекратить притворяться и признать, что она куда более благоразумная и скучная, чем кажется. Но, познакомившись с Мортимерами через несколько недель после Рождества, она передумала. «В субботу у нашей Полы день рождения», — робко сказал тогда Джон. «И мама настаивает, чтобы я привёл тебя на один из её вечеров с чаем. Ты не против? Родственников у меня многовато, и все они очень шумные». поэтому, если ты не захочешь, я не стану тебя винить». Робин была заинтригована. Она всегда считала, что знакомиться с родителями намного легче, чем заливаться коктейлями и пытаться сексуально танцевать. «По-моему, звучит отлично», — жизнерадостно сказала она. Джон не преувеличил, когда сказал, что его семья шумная. Поначалу Робин была ошарашена, тем, что в оклеенной обоями гостиной в Бишопторпе собралось огромное количество членов семьи с их детьми и партнерами. Все они громко говорили, подшучивали друг над другом, оглушительно хохотали над семейными шутками и воспоминаниями. Робин подумала тогда, что это настоящая семья, и почувствовала укол зависти от того, что у нее такой семьи никогда не было, пока она росла. Но в следующую минуту... Джон представил её своей сестре Поли, и та восхищенно ахнула, когда Робин робко вручила ей горшок с зимним жасмином и поздравила с днём рождения. «Ну разве ты не прелесть? Спасибо, он великолепен!» А Джинни, мама Джона, подошла к ней с чайником, угостила с конами только что из духовки. И все они были такими милыми, такими дружелюбными приветливыми, что Робин почувствовала, как расцветает в этой тёплой обстановке. Она увидела и другую сторону Джона. Он был любящим сыном и помог матери убрать посуду. Он был старшим братом, заботившимся о братьях и сестре. Добрым, внимательным хозяином дома, следившим за тем, чтобы Робин хорошо проводила время и участвовала в разговорах. «Ты им понравилась», — объявил Джон, когда они сели в машину, и он повез Робин домой. Она почувствовала такой прилив счастья, словно прошла какой-то важный тест. Возможно, в конечном итоге Джона не был из другой лиги. Возможно, Робин может быть самой собой, если она понравилась его семье. Они продолжали встречаться, недели превратились в месяцы, и Робин казалось, что все краски и звуки в ее мире стали ярче и громче. Она жила и оценивала жизнь с большей радостью и интенсивностью, чем когда бы то ни было раньше. Робин быстро поняла, что Мортимеры умели проводить время вместе. и это было лето барбекю и вечеринок, коротких поездок на побережье, знакомств с дядюшками, тетушками и кузенами Джона. И все они говорили ей, что Джону пора завестись с семьей, и они с Робин отлично смотрятся вместе. Они поддразнивали Джона, советуя ему поторопиться и поскорее надеть кольцо на палец Робин, так как она слишком хороша для него. Робин расцвела от комплиментов и шуток, была пощена, когда Пола пригласила её на девичник и едва не упала в обморок от облегчения, когда приготовила ужин для родителей Джона, и Джинни вынесла свой вердикт совсем даже неплохо. А потом в сентябре был день рождения Робин, и Джон засенчиво сказал. «Ну, мама хочет устроить чайную вечеринку в твою честь в эти выходные. Семейная традиция. Ты не против?» «Не против? Конечно же, я не против». с удовольствием подумала Робин. Семейная традиция. И теперь она часть семьи. Для Робин это было все равно, как если бы ей вручили ключи от королевства. Ее приняли. Она стала членом большой семьи, и это было официально подтверждено. Впервые в жизни она почувствовала себя частью чего-то большего, чем только их с мамой семья. Ее приняли в этот клан веселых, дружелюбных людей, угощающих сконами с, с джемома. А в следующее Рождество, когда Джон преподнёс ей кольцо и попросил выйти за него замуж, вторая её мысль после «да» была о том, что она тоже будет носить фамилию Мортимер. И это к лучшему, разумеется. Что плохого было в том, что она чувствовала такой же восторг от перспективы стать одной из Мортимеров, как и от перспективы стать женой Джона. Согласилась бы она так же быстро на его предложение, если бы он был, как и она сама, единственным ребёнком маленькой спокойной семьи. Робин размышлял об этом, убирая с дивана номер журнала Мир садоводов, который читал Гари. Его же футляр для очков с нижней ступеньки лестницы и всё, что горит Джон, оставили после завтрака. Всё это оставалось на кухонном столе, пока Робин была на работе. Конечно, она вышла замуж не только за Джона, она вышла замуж за всю его семью, и от этого она была в восторге. И частью этого была необходимость помогать членам семьи, попавшим в неприятности. В настоящий момент этим членом семьи был Гари, которому было невыносимо находиться дома без Джинни после того, что произошло в аэропорту. Между строк читалось, что Бани не пришла в экстаз от перспективы прожить в одном доме с отцом Дэйва еще одну неделю. Поэтому Джон предложил ему их свободную комнату ещё до того, как Робин успела сказать, «Разумеется, я не возражаю». Она искренне не возражала. Робин испытывала к Гарри глубокую привязанность, почти как к отцу. Гарри был добрым и надёжным, всегда мгновенно приходил на помощь. В сложившихся обстоятельствах наименьшим из того, что она могла для него сделать, было застелить кровать в свободной комнате и поставить ещё один прибор на стол в надежде законопатить дыру в корабле Мортимеров. Но ну, ещё ей приходилось всё за ним подбирать, отправлять его грязные вещи в стиральную машину и постараться не жаловаться, когда они с Джоном часами пропадали на их любимых местах для рыбалки. Правда, время для гостя, проживающего в доме, было не самым лучшим. Джон только что потерял работу, и будущее казалось ненадёжным. «Пока не говори папе об этом. Ему и так досталось, и он будет беспокоиться», — предупредил её Джон. Это было довольно справедливо, но он не хотел говорить об увольнении и с ней, его женой, хотя у неё оставалось много вопросов. Нет, он не знал точно, скольких преподавателей ещё сократили. Нет, он не знал, когда ему выплатят компенсацию. Нет, факультет не предложил ему другую должность. А когда Робин заплакала в голос, он поинтересовался, что за испанскую инквизицию она ему устроила и попросила оставить его в покое. Робин не могла не чувствовать себя отвергнутой. Не могла не вспоминать раннюю пору их отношений, когда в них была и романтика, и нежность, когда Джон, казалось, был счастлив с ней. К примеру, когда Робин была беременна с Сэмом, невозможно было найти более любящего мужа, чем Джон. Он ходил с ней на УЗИ и на прием к акушерке, готовил ей полезные ужины и по вечерам массировал ступни, когда она уставала. Потом родился Сэм, и они привезли его домой из больницы. У Джона в глазах стояли слезы, когда они с Робин, взявшись за руки, смотрели на сына, спавшего в плетеной колыбели. «Ты подарила мне сына», — сказал он тогда. его голос дрогнул. «Нашего сына, ты самая удивительная женщина». Тогда Робин чувствовала, что они с ним команда, и теперь она не могла об этом не вспоминать. В этом браке они стояли рядом плечом к плечу, справляясь со всеми препятствиями, возникавшими между ними. Джон был скуп на эмоции, предпочитая скрывать свои чувства в своей обычно грубовато-добродушной, рисковатой, прагматичной манере. Но чувства у него были. И только Робин он позволял увидеть эту его скрытую чувствительную сторону. Только в последнее время он как будто закрылся от неё, не желая говорить об увольнении. Он не говорил с ней о деньгах, о том, как оплатить ипотеку и счета в следующем месяце. Картина мрачного будущего, в котором они все будут зависеть от её скудной зарплаты за неполный рабочий день, постоянно всплывала в мозгу Робин. Может быть, ещё можно вернуть депозит за летний отдых? следует ли им продать одну из машин. Робин могла бы попытаться взять больше часов в школе в следующем семестре. Или сделать то, что предложила ее мама, набраться смелости и самой вернуться в университет. Или этим она посыплет солью рану Джона, заняв его место главного добытчика в семье. Робин протерла стол и принялась крутить на пальце обручальное кольцо, обдумывая, как поступить. Уязвленная гордость. Так назвала это мама, и Джону было больно. Это очевидно. Возможно, ему трудно прийти с протянутой рукой и спросить, сколько ему выплатят в связи с увольнением. Так почему бы ей не сделать это вместо него, избавив Джона от этой оскорбительной необходимости. По крайней мере, это могло бы стать началом, решила Робин. Гордясь собственной заботливостью, она схватила телефон, действуй сразу, и набрала номер Габриэль. секретарши Джона. Вернее, бывшей секретарши. Габриэль очень долго работала на факультете и знала всё. Ей можно было доверять. Она была эффективной, организованной и спокойной. Глаза за маленькими очками в стальной оправе смотрели прямо и понимающе. Если кто и мог посоветовать Робин, как себя вести в сложившейся ситуации, то это была Габриэль. «Добрый день», — говорит Габриэль Паттерсон, — «чем я могу вам помочь?» Раздался её успокаивающий голос, который сопровождали отчётливые звуки печатания. Робин легко представила, как секретарша сидит за столом в платье-рубашке, в наушниках и сразу же почувствовала себя лучше. «Привет, Габи. Это Робин Мортимер», — сказала она. «Как поживаешь?» «О!» — воскликнула Габриэль, и звук печатания прекратился. «Привет. Чем я могу тебе помочь?» «Это насчёт Джона», — начала Робин. чувствуя прилив супружеской нежности к бедному, несправедливо обиженному Джону. «Насчет сокращения штата». После небольшой паузы Габриэль ответила. «Ах, вон оно что. И?» Робин показалась, или в голосе секретарши слышалось нехарактерное смущение. Обычно она была жизнерадостной и деловой, на вопросы отвечала без проблем, я с этим разберусь. Но Робин все равно продолжала. «Я полагаю, сумму компенсации еще не озвучили». Послушай, он меня убьёт за то, что я тебе звоню. Но дело в том, Габи, что нам очень нужно знать, сколько Джон получит, так как М -м -м. Габриэль явно было неловко. Подожди минутку. Она откашлялась, а потом добавила, как будто извиняясь. Мне кажется, тут какое-то недоразумение. Недоразумение? Сердце Робин забилось от нахлынувшей надежды. О, боже, может быть, Джон что-то не так понял, и она напрасно паниковала. Ты хочешь сказать, Габриэль заметно занервничала. «Я хочу сказать, но на факультете не было никакого сокращения». Робин была сбита с толку. «Вот как?» — она нахмурилась. «Тогда что ты -то хотела сказать? Что у него по-прежнему есть работа? Я не понимаю». «Конечно же, это была хорошая новость. Тогда почему Габи говорит так осторожно и странно?» «М -м, снова сказала секретарша. «Послушай». «Я не уверена, что мне следует говорить об этом с...» «Но его не уволили в связи с сокращением штата», — прервала её Робин, желая получить подтверждение. «Отлично! Боже мой, ты сняла такую тяжесть с моей души!» Она поняла, что громко смеётся, будто идиотка. «Ты не представляешь, как я волновалась!» «Нет, Робин, дело в том...» Габриэль замолчала, словно ей было непросто подобрать слова. «Дело в том, что Джон потерял работу». Наконец произнесла она. «Что?» Робин ничего не понимала. Сначала он потерял работу в связи с сокращением штата, потом не потерял её, и вот теперь... И тут до неё дошло, что Габриэль пыталась ей вежливо сказать, мучаясь от неловкости, и у неё свело желудок. «Подожди, ты говоришь, что его уволили? Ты это имеешь в виду?» «Эм...» Габриэль явно сожалела о том, что ответила на её звонок. «Ну, гм...» В трубке послышался её тяжёлый вздох. «Да, Робин, так и есть. Мне жаль». Робин сглотнула. Во рту у неё пересохло. «Ты уверена?» Спросила она, почти теряя сознание. «Ты точно уверена?» «Уволен», — повторяла она про себя. «Никакой компенсации не будет, верно? Не будет ничего, даже хороших рекомендаций, сообразила Робин и похолодела. Что он такого сделал?» чтобы его уволили». «Мне жаль», — повторила Габриэль. «И надо отдать ей должное, ей действительно было неловко». Казалось, секретарша видела, как Робин тяжело прислонилась к кухонному шкафчику, едва держась на ногах. «Могу я узнать, за что?» — помолчав, с трудом проскулила Робин. «Джон уволен». «Да, Робин, так и есть». Она всё ещё не могла в это поверить. Он был таким хорошим преподавателем, таким умным и компетентным. Его студенты успешно сдавали экзамены. Он буквально ликовал, когда результаты были опубликованы. Это бред. «Боюсь, этого я тебе сказать не могу», — ответила Габриэль, справившись с неловким молчанием. «Послушай, у меня тут другая линия. Тебя переключить на кого-то другого или...» «Нет», — ответила Робин, глотая рыдания «Нет, благодарю». Ты мне очень помогла. Пока. Робин нажала на отбой и застыла в центре своей красивой кухни среди подаренной на свадьбу фаянсовой посуды, красивейших бокалов для вина и кулинарных книг. Они вместе построили эту жизнь, она и Джон, с той самой случайной встречи на лекции. Какой будет следующая страница их истории? Куда они двинутся дальше? Робин закрыла глаза, испуганная и встревоженная. Её очень беспокоил тот факт, что Джон не сказал ей правду, что у него есть от неё секреты. И тут она вспомнила лицо Бэт Бродвуд, выражение жалости на её лице, когда она разговаривала с Робин на игровой площадке. Она тогда подумала, что это из-за сокращения штата. А теперь Робин гадала, что на самом деле знала эта женщина».